Глава девяносто «Должен быть такой дом! Франклин-сквер номер восемь!» — настаивала Сато. «Посмотрите еще раз!» Нола Кей села за стол и поправила телефонную гарнитуру. «Мэм, я везде перепроверила. Нет такого адреса в округе Колумбия». «Я сейчас на крыше дома номер один по Франклин-сквер», — возражала Сато. «Значит, должен быть и восьмой». «Директор Сато на крыше?» «Секундочку». Нола запустила новый поиск, раздумывая ли насчет истории с хакером, но, судя по всему, директора службы безопасности сейчас интересовал исключительно дом номер восемь. И потом... Нола еще сама не до конца все выяснила. Куда, кстати, этот компьютерщик запропастился? Вот, глядя на экран, подала голос Нола. Все понятно. Дом номер один это название здания, а не адрес. Адрес у него Кей-Стрит 1301. Новость поставила директора САТО в тупик. Нола! «У меня нет времени на разъяснение, но пирамида указывает адрес четко и недоусмысленно. Франклин-сквер-8». Нола выпрямилась на стуле. «Пирамида указывает адрес?» «Надпись», — продолжала Сату, — «гласит. Тайна сокрыта внутри ордена. Восемь, Франклин-сквер». У Нолы не укладывалось в голове. «Орден в смысле масонский или еще какого-нибудь братства?» «Видимо, да», — подтвердила Сату. После минутного раздумья Нола снова застучала пальцами по клавиатуре. «Мэм, возможно, с годами нумерация домов менялась. Если пирамида и в самом деле старинная, не исключено, что во времена ее изготовления здания были пронумерованы по-другому. Я сейчас забила в поиск без номера восемь, просто орден». «Франклин-сквер, Вашингтон, округ Колумбия. Может, хоть так выясни?» Нола осеклась на полуслове, увидев результаты поиска. «Что там у тебя?» — раздался в наушниках требовательный голос Сато. Нола изумленными глазами рассматривала первую ссылку. «Красочное изображение пирамиды Хеопса на сайте, посвященном одному из зданий на Франклин-сквер» весьма необычному зданию, даже, пожалуй, самому необычному во всем городе. Однако в изумление Нолу повергли вовсе не причудливые контуры сооружения, а цель, с которой его строили. Согласно описанию на сайте, необычное здание возводилось как мистическое святилище, спроектированное представителями для представителей, Древнего Тайного Ордена